родичим земляком киевских мучеников варягов хотя в десятом и в начале 11 века известно по летописи немало княжх мужей из туземцев славян слово писано, когда совершалось племенное обновление княжеской дружины но еще не успели соответственно измениться привычные социальные представления